Зеркало зеркало являлось женским атрибутом еще в древнеегипетском искусстве. В эпоху античности оно было связано с образом богини любви и красоты Венеры, став позднее в классической живописи основным элементом такого сюжета, как «Венера за туалетом». В западной христианской иконографии зеркало имело двойственную коннотацию. С одной стороны, оно может быть символом высокомерия, тщеславия и злостолюбия С другой — самопознание и добродетели истины. Зеркало — символ Девы Марии, так как Бог в ней отразился через Иисуса Христа, точного своего подобия, не повредив и не изменив самого зеркала. В аллегориях пяти чувств этот предмет традиционно символизировал зрение. Знак зеркала Венеры. Считается, что знак зеркала Венеры, означающий женское начало, ведёт своё происхождение от изображения зеркала, распространённого в эпоху античности. Не исключено, что этот знак восходит к древнеегипетскому символу жизни под названием «анг», обозначающему ключ жизни и бессмертия. Густав Климт, Нюда Веритас. «Обнажённая истина», 1899. «Обнажённая истина» держит в руках зеркало, направленное на зрителя, намекая ему, зрителю, таким образом, на его истинное лицо.